Глава 14 Полный откат. Смена только-только началась, когда на участок раскладки заглянул десятник мураш. «Кончай работу, Чернава! Кличут!» Та, без сожаления, кинула обратно в поленницу вязанку резных идельцев и, сняв свою лампу с крюка, последовала за мурашом. «Куда кличут-то?» — спросила она в сутулую спину. «Наверх!» — равнодушно бронил десятник, не оборачиваясь. Чернава малость опешила, но вскоре сообразила, что мураш рёк иносказательно, имея в виду клеть розмысла, а вовсе не внешний мир. «А зачем?» «Ворожить будешь!» Раскладчица неуверенно хихикнула. «Должно быть, десятник шутил!» Представить себе сурового завида Хотеныча, внимающего речам ворожейки, Чернава была не в силах. «Да и о чём ему гадать-то? Пойдёт сегодня солнышко в откат или не пойдёт? Завихляет в или не завихляет?» Тесным отнорком они вышли к главному рву, но свернули почему-то не вправо, к теплень озеру, а влево, к извороту. Странно. Хотя розмысл Лазавет Хатяныч всюду поспеть норовит. Про таких говорят, сам по ночам обхаживает, сам собакой взлаивает. В громовой пещере главного жёлоба было сейчас пусто и очень тихо. Скрип щебня отдавался так гулкой дробно, что чернави и дело мерещилось, будто за ними бредёт целая толпа. Не доходя до первой заставы, они пересекли жёлоб и оказались перед толстой дубовой дверью, вырезанной прямо в каменную стену. Мураш достал хитрый бородчатый отмыкало и долго ковырялся им в пробое. За дверью обнаружился чёрный провал ещё одного отнорка, ведущего не весь куда. Миновав вслед за десятником два поворота, черна восстановилась. Навстречу ей скудно сеялся прохладный дневной свет, столь не похожий на масляные жёлтые пламя греческих ламп. Стало быть и впрямь наверх. Зачем? Ах да, мураш сказал, ворожить. Кому? Мощенный плоскими камнями пол стал ступенчат, пошел лесенкой, забирая все круче вверх. Вскоре десятник и зажмурившиеся сотвычки-раскладчица выбрались на ясный свет. Вокруг шевелилась серебристая, как греческая денежка листвой, осиновая роща. За светло-серыми гнутыми стволами виднелись маковки и вислые крылечки высоких двупрясельных домов. Странное это селение скорее напоминало слободку древорезов, нежели деревеньку. Нигде не ни единой черной избы, но и тюремов золотоверхих тоже нигде не видать. — Что это? — спросила озадаченная чернава, когда глазоньки претерпелись к сиянию дня. — Навий кущи, — отозвался мураш. — Слыхала, небось. — Вестимо слыхала. Чистые души после смерти возносятся в правь, нечистые низверкаются в навь, а те, что творили при жизни и добро, и зло, пребывают на вих кущих, пока не очистятся окончательно. Сотники тут живут семьями, пояснил Мураш. розмысл опять же, хотя он наверх ходит редко, у него и под землей забот полонрод. А вот жена его, Перенега, вниз даже не заглядывает. он видишь, кровля кокошником изноровлена, и гребни на ней прорезные, завидах оттеночи хоромы. Чернава спохватилась и погасила лампу. Дивным селением показались ей на вих кущих. Маленькие дворики, обведенные вместо глухих надежных стен сквозными точенными оградами. Узорные воротца. Видно было, что люд здешний живет без опаски, не страшась ни разбоя, ни погрома. Сладко защемело под сердце. До того вдруг захотелось бывшей погорелицей взять, да и поселиться навсегда в приветливых этих местах. Именно о таком житье, мирном, чистом и беззаботном, мечтала она с детства. — А наладчиков? — с надеждой спросила Чернава. — Наладчиков здесь селят? мураш вздохнул. Наладчиков нет. Да и десятников тоже. Хотя всякое бывает. Иной в наладчиках ходит, а сам в и смотрит. Ну, вот и пришли. Он поднял глаза к возносящемуся умедлительным полетам ясному, латаному, солнышку и недовольно скривил рот. «Опять не догрузили», — проворчал он. «Чуешь, прохладно как. Знамо дело с волочанья». Приключись у нас на участке такое, связал бы Завид Хатенович всех по ноге, да и пустил по воде, кто кого перетянет. Толкнул резную незапертую калитку и ступил во двор. Чернава последовала за ним, девясь тому, что не сторожа нет нигде, ни собаки. Десятник мураш, немало не чинясь, поднялся по ступенькам, стукнул дверным кольцом, но тут же вновь сошел с крылечка. Надо понимать, супруга Завида Хатеновича требовал к себе уважения куда больше, нежели сам розмысл. Вскоре дверь отворилась, и на резное крыльцо выплыло увядшая надменная красавица средних лет. Широкая, что твоя бадья. Боярня, не боярня, баба, не баба. Порыл узнать, что не из простых свиней. Серебротканный летник желтой камки, а вошвы к нему черного бархата. Примечание. Камка. Бериндейская. Шелковая ткань с разводами. Вошвы. Бериндейская. Вшивки. Вставки. Тесное ожерелье с высоким подзатыльничком пристегнуто к воротнику пятью жемчужинками. Поверх летника – долгий алый опашень, усаженный сверху донизу серебряными пуговками. Примечание. Опашень, бериндейская. Верхняя летняя одежка. Рукава до пят. Пониже плеч прорезы, чтобы можно было, значит, казать не только широкие накапки летника, но и шитые золотом запястью рубахи. Примечание. Накапки. Бериндейская. Накидка с долгими широкими рукавами. Все это Чернава ухватила завистливым своим женским оком в одно мгновение. «Ну что, мураш, привел?» Спросила дородная размыслиха, даже не взглянув на погорелицу. «Как условились?» Отозвался тот и покряхтел. «Только ты ее, перенега, слышь, долго-то не держи. А то влетит мне не неровен час от завида Хатеныча, что людей с раскладки забираю». «Небось, не влетит», — отвечала хозяйка. «Пусть хоть слово скажет. Живо чувствуется». Тут у нас сомнением оглядела Чернаву с головы до ног. «Как звать-то?» — погорелица назвалась. «Ступай за мной», — вяло повелела размыслиха и повернулась к ней обширной увалистой спиной. «Лампу оставь в сенях». Тщательно вытерев ноги о рогушку, Чернава прошла за хозяйкой в дом и, поднявшись по пивучей лесенке, оказалась светлой чистой горнице, стены которой обиты были красной кожей. И та же самая кожа туго облегала скамьи, прикрытые шелковыми, узорчато вышитыми палавочниками с суконным подбоем. Указав чернавину скамью, сама хозяйка плавно опустилась на стул с высоким преслоном и вновь принялась разглядывать гостью. «Значит, вражишь!» — молвила она наконец. «А сглазить можешь? Да хоть сквозь каменную стену!» Не смигнув, ответила-то. Почувствовала, что за этим-то ее и позвали. Неужто соперница завелась у хозяйки? Даже бы и не подумала. Вроде бы завид Ходенович до женского полу и не падок А вот подишь ты. о порчу напустить?» Продолжала допрос размыслиха, не спускаясь чернавы тяжелого взора. чего же не напустить?» Сделанным безразличием отзвалась покладистая выражейка. «Можно и напустить». След гвоздем приколотить, а ли воду в ложке заморозить? — Ну, воду в ложке ты по нынешнему времени не больно-то и заморозишь. Вроде бы смягчаясь, воршливо заметила дородная перенега. А след повернулась к лежащему посреди покрытого под скатертьником стола свертку и развернула холст. На свет явился вырезанный с течением куст подсыхающей глины с глубоким оттиском подошвы. — След и без тебя уже вынули. Ну-ка взгляни. Чернава встала и, приблизившись к столу, осмотрела вдавленную. Дивное дело, след был мужской, и не от лаптя, понятно, от сапога, с левой ноги. Острый загнутый носок, высокий каблук, а еще в свертке лежал большой ржавый гвоздь-троитез, которым, стало быть, и надлежало приколотить этот неведомый кем оставленный след. «Сразу не смогу», — сквозь зубы предупредила Чернава. — Гвоздь незаговоренный, по всему видать. Заговорить надобно бна. Перенега поглядела на погорелицу с невольным уважением. Обстоятельность и неторопливость ворожейки пришли сеть по нраву. Что-что, а уж цену себе чернава набить умела. — Долго заговаривать ты будешь? — спросила размыслиха. Вражей прикинула. — Да за ночь, пожалуй, управлюсь. А чей след-то? Имечко бы узнать. Заговор крепче будет. Перенега замялась, кинула на нее опасливый взгляд. Прикинула, смекнула. «На Радислава Буточа заговаривай. Да покрепче слышь». вестима согласилась Чернава. «Человек-то чай непростой». «Пес!» — вырвалась в другостепенной перенеги «Аспид хищный!» «Примечание. Аспид, греческое. Ядовитейшее и змей». Холеное лицо ее чудесным образом исказилось, задергалось. «Чтоб его сухо на ухо перекосило!» Изрыгала в ярости размыслиха, потрясая уже кулаками, но со стула не вставая. «Спит и видит, как бы завидушка моего хотеноча из-под земли выпихнуть! Уж чтоб ему прикинулось змею!» Слушай такие пожелания, чернаву струхнула. Вообразить себе человека могущественней самого завида хотеноча было просто невозможно. А уж приколотить ему след гвоздем вдруг дознается. «А он кто?» Еле вымылывала Чернава. Перенега опомнилась и, вздрогнув, уставилась на ворожеем. Сердито повела носом, поджала губы. Первый день, что ли, под землей? Радислава Буточа не знаешь. Главный розмысл преисподней. Сип ему в кадык. Да куку! -ку! Волхвы! Косолапый не стоял, как пальцы растерявшие. Горбатая улочка весело зеленела молодой, не запылившейся еще травкой. Нежно пригревала уносящаяся ввысь светлые и тресветлое наше солнышко. — Да ты врешь, поди! — вымолвила запинкой плоскыня. — Да лопни мои глазоньки! — запальчиво побожился шумок. — Вот тебе правая рука до да лево сердце! Сам видел? Выступает, весь в оберегах, с посохом, глазами так и посвечивает. «А как же он обратно-то выбрался?» — со страхом спросил Брусила. «Неужто сам?» «Сам?» — Шумок запрокинул ряжку и ехидно всохотнул. «Но это брусило брякнул!» «Это брат молчал-молчал, да и сказанул!» «Да разве ж оттуда сам выберешься?» «Нет, теплынцы, тут другое!» Он оглянулся опасливо, поманил слабожан сомкнуться потеснее и, ократив по возможности луженую свою глотку, Таинственно засипел. Всеволок-то с бериндеем, что удумали? Сами битву на речке сволочи учинили? Народу сгубили? Не и ну виновного искать? Это да кук ты виновный, а? курм на смех. Вот он где злодей, под землю его разбойника. А солнышко оно ты вишь, не слепое. Не стерпела добросиянная суда их неправедного. Боярышня сказывает, ночью на капище пришла. А камушки бьется, слезы точит. Вдруг глядь, а ворот-то колодезный. Сам собой крутиться начал. «Ой!» — молвил кто-то испуганно, игулка. Аж на волос на всех издыбился. Народу окрест уже собралось изрядно. Прикултыхал с боташком старый пихтот вердятич. Тот, что от внука отрекся, тоже стал слушать. А шумок забирал все звонче и звонче, с дрожью в голосе. «Глядь, а в бадье-то да кука стоит!» Страшный, закаменел весь, только глазами смотрит. Ну, боярышня, сами знаете, отчаянные Скок к нему, хватит в охапку и в терем. Упало дядюшке в ножки, так, мол, и так. Не могу жить без света, моего белого. Крути, боярин, свадебку. При этих словах мужики встрепенулись и недоверчиво друг на друга искосырились. Старый дед пихто Пехтотвердятич рякнул и недобрительно покачал головой. Раньше-то, видать, боярышни держали себя построже. — А до куката — звенел шумок, уже вскидываясь на цыпочки. — Нет, — говорит, — сяки буйну голову по самым плечи. — Не могу. — Дал за к женскому полу ни на шаг не подступать. — Быть мне окаянному волхвом и никем больше. — С тем, — говорит, — из-под земли вышел? Вокруг закашляли, загмыкали с сомнением, зашевелились. — Эка, понес! — сердито молвил Брусила. — Ни конному не догнать, ни крылатому. «Да кука, да чтоб такой зарок!» «Стерегите, кур, леса покаялась!» Пробурчал Плоскыня и осекся, ужаснувшись «Так это что же выходит, берендей Это выходит, теперь баб капищу и близко не подпусти!» Все так и обмерли, глядя на Плоскыню отверстыми ртами. Отмерев, загомонили. «Знамо, не пущать!» «Да? Не пущать? А уследишь? до луковой бабы и в ступе пестом не утолочь!» — Тихо вы! — вопил Шумок. — Брусила! Зажмурь-кадык! Зажмурь, говорю! Да сказать дайте! Кое-как угомонились. Бабам теперь на капище и вовсе ходу нет. Передохнув, торжественно объявил Шумок. Сам до кука распорядился. Так-то вот теплынцы! Изумленная тишина залегла над зеленогорбой весенней улочкой. Одни лишь пташки чивикали. Потом в отдалении послышались какие-то всхлипы и причитания. Мужики оглянулись и узрели бредущую со стороны околицы Купаву. Шла, как кривое колесо, и все утирало слезоньки то одним, то другим рукавом. — А ты говоришь, не пущать! — уел кто-то. — Скопища идет, не иначе! Плоскыня грозно натопырил брови, нагнул широкую головушку и косолапо двинулся навстречу Жене. «Где была?» — спросил он, и, встретив ответный взгляд из-под взревел. «Да ты не гляди на меня комом! Гляди россыпью! она ну, сказывай, где была! Удакуки?» Купава сплеснула узорно шитыми рукавами. «По... посохом прогнал!» — простонала она и, зарыдав, упала на выпуклую плосканину грудь. Тот стоял и только тупо взмаргивал. Все прочие тоже. Это зимой Ерелину дорога издалека различишь, а теперь по весне распылалась она, заповедная, растворилась в общей зелени. Были, правда, выставлены по обочинам ее межевые камни, но реденько, неприметно. Даже и не поймешь, по простой ли еще земле тянешь под усы взмыленную от надуги лошадку, или уже по ни разу не тронутой колесом. Жертву на капище принято было доставлять на волокушах, хотя обычаи такого волхвы не устанавливали. Даже напротив, не однажды советовали бериндеям пользоваться телегами, особливо летом. Оно и вести легче, и колесо опять же солнышку милее, поскольку круглое. Но народ-то ведь у нас известно какой, ежели что втемяшет в башку, колом не выбьешь. А что вести легче, это волхвы, конечно, не подумавшие. Будь у нас дороги поровнее, другое дело, а по таким ухабам на колдобинам все колеса почитай, поизломаешь». С грузом резных идольцев на этот раз отрядили тех же брусилу с плоскыней, наказав им присмотреться к новому кутеснику и все потом передать доподлинно. А то многих сомнений брало. до да куку и вдруг волхвы. Дивно. Вышли затемно. Покадывала клись до заповедных мест, над синеватыми кудыкиными горами встала розовое зарево и вскоре прянула в небо нечетное счастливое солнышко. Слышь, плоскыня, — всполошился вдруг Брусила. — Ну-ка глянь, вроде еще кто-то шастает. И впрямь, в переклике от слобожан по потравянистый, из ровно бугроватой землицы, бродил некий приземистый и кривоногий храбр, ведя за собой в поводу рослую чубарую лошадку. То и дело останавливался и, нагнувшись, вроде бы обнюхивал пригорки. — Клад искал, что ли? — Ну да, клад, — возмутился Брусила, когда Пласкенец проста поделился с ним нехитрой этой мыслью еще чего придумал. На Ярилиной-то дороге. Может, зарог дал, и тоже бериндейки везет на капище. Гляделись по попристальней. Да нет, ни не к капищу направлялся неведомый храбр Просто бродил. Да и к седлу не было вроде ничего приторочено. — Эва! — изумилось в плоскане. — Да это жахтак, из дружины с Волочанской. Богатырь как раз поднял голову. — Все точно, рылом желт, Глазки косенькие, нос пяткой. «Эй, ах так осерчав, крикнул Брусила, негораздо оглашая привычную к тишине заповедную землю. «Ты чего по Ярилиной дороге рассказываешь? Мало-мало дурной! Голова дыра вертеть, мозга лить!» так повернул к ним башку, ощерился и выбранился, видать, по-своему. Однако ветерок веял в его сторону, и слабожане ничего не услышали. А и услышали бы, так и не поняли. — Ну, поганый! — гневно пробурлил плоскыня. — малым всыпали тогда на речке, сволочи. Надо будет боярину пожалиться. Ишь, гуляет себе по теплынской земле и страха не ведает. Взять бы его сейчас на рожон. Однако связываться с дурным богатырем ни тому, ни другому не хотелось. Да и капище уже было близехонько. Вскоре Коля и Волокуш по плоским камням. И стало брусились плоскыней не до ахтака. Остановились, ошарашенно озираясь. Деревянные замшелые идолы явно несли на себе следы свежих увечий, причиненных по всему, видать, топором. У старого Перуна, к примеру, было напрочь стесано мужское естество, а у Макоши, тогда даже и женское. Примечание. Макош, Бериндейская, жена громовержца. Тем часом отворилась дверь низкой избушки, и у слабожан, Вовсе дух перехватило. В серой суровой рубахе до пят, весь увешанная оберегами, с посохом в деснице, порог переступил до кука. до «Да полно, до да кукали Волосы и брода мало ческлокочены, голова чуть откинута назад, глаза неистово пылают синими уголями. Зарабели бериндеи, попятились. Вишь, какими из-под земли-то, оказывается, выходят. А уж когда кудесник размашисто ставить посох приблизился и прожег взглядом до хребта с затылицей, почуяли оба в ногах некую хрупкость. «Сколько раз сегодня ночью на жену посягал?» Глуховатым подземным голосом вопросил кудесник Плоскыню. Тот смешался. «По правде сказать, Плоскыню уж и забыл, когда он посягал на жену». «Ни разу», — вымолвил он, поморгав. Взор кудесника обратился к брусили — А ты? — Четырежды, — весь пожимаясь от неловкости, сознался тот. Кудесника передернуло. — Блудодей! — проскрежетал он, с ненавистью глядя на брусилу. — За сей грех пожертвуешь еще три берендейки. — А сильем блуд творили? Слобожане облизнули губы, переглянулись. — Нет, разве что с умолвкой. Кудесника перекривило пуще прежнего. Синие глаза его словно выцвели вмиг, стали подобны расплавленному олову. Грянуло о камне железные пята посоха, высеклись, брызнули жирные искры. «Жалуетесь, что солнышко слабо греет!» Зловеще процедил незнамый докука. «Еще бы ему не охолонуть, добросиянному, на ваши блудные страсти глядячий «А ну, отвечай, соромник, когда лапзаешь!» «Губами плюскаешь?» «А ведь и прям конец света скоро», — подумалось вдруг одуревшему разом Плоскыни. Проводив волчьим взглядом двух слобожан направляющихся с груженными волокушами к капищу, Ах так смекнул, что забрел слишком далеко от места битвы. Ясно виднелся деревянный колпак над жертвенным колодцем, чернели пошатнувшиеся кто куда резные идолы. Богатырь взлетел единым махом высокое седло, — и погнал коня обратно, в сторону порожистой мутной сволочи. Ездить верхом по Ирилиной дороге почиталось величайшим грехом и у сволочан, и у теплынцев. Но Ахтак не был ни тем, ни другим, и, сказать по правде, тайно презирал всех бериндеев. Жалкий народ, землю пашут. Обороняться так, что, понимая их косоглазый богатырь получше, саблей бы изрубил. Когда землянелые развалины мертвого города остались за правым плечом, Ахтака садил коня, спешился и вновь начал оглядывать пригорки. Другой на его месте давно бы и думать забыл о той злосчастной битве. Эка дива, поперек спины, кочергой перетянули. Ну, дразнит теперь понятно. Согнутый палец бесперечь издали показывают. Так ведь всех дразнят. Какого храбро не возьми, каждому прилеплено прозвище. Тем более, кочергой-то Ахтака огрел кто-нибудь, черный бес, изновил мир выползок. Поразмысли здраво, махни рукой, да живи себе дальше. Даже гордись, если хочешь, ушибленное место показывай. Но на то он и ах так, обидчивый да упрямый. Ощупав чуть ли не каждый бугорок на поле недавней битвы, он и впрямь наткнулся, в конце концов, на изноровленную в виде пригорка крышку. «Секир башка!» — с угрюмой радостью подумал богатырь, стряножил коня и подковырнул деревянную кромку сабельным жалом. «Черные сыра и дыра» Напоминало жерло колодца, только не круглые, а четырёхугольные. В одной из стен были вбиты железные скобы, по которым надо полагать и выбрался в прошлый раз на ясный свет Ахтаков обидчик. Мало-мало ходи сюда, гортанно крикнул богатырь в гулкую бездонную дыру, загласило долгое эхо. Не дождавшись ответа, Ахтак презрительно цыкнул и протянул разочарованно: Э-э Тюмазый бес кочергой явно праздновал труса. Ахтак тронул верхнюю скобу, удостоверился, что вколочена она достаточно крепко, и полез вниз. Во те пещеры вы глубокие. Нащупав подошвой плотное земляное дно, вслепую высек искру и неспешным шагом двинулся по каменному тесному отнорку, держа смоляной светоч в левой руке, а обнаженную саблю в правой. Подземный переход раздался. Обернулся гулкой огромной полостью. Тянущийся шайтан знает куда, и шайтан знает откуда. Примечание. Шайтан. Басурманское. Очевидно, без какой-нибудь. По дну волоклась глубокая полукруглая борозда, словно бы оставленная брюхом великой змеи. Сзади было совсем темно, а впереди мельтешили желтые огонечки и перекликались хриплые бесовские голоса. «Предки, поддержите меня в бою подмышки!» примечание редактора. «Ахтак» дословно цитирует Алжаса Сулейменова, что заставляет усомниться в авторстве данной строки. «Гурурррорр!» — прорычал «Ахтак» устрашающий боевой клич. И черная иголкая бездна откликнулась ревом, кромом, хохотом. «Но Ахтака шумом не проймешь. Он и сам визжать умел, да так, что враги коней отворачивали». «Богатырь» спрыгнул в ров, и, держа саблю на отлёте, вскинул повыше смоляной светочки. Наехав на неведомую неровность, вихлявое и солнышко подпрыгнуло, выскочило из жёлоба и, пробежав по наканавнику, с треском снесло первый отцеп на участке люто-незнамочи. А там опять угодило в ров, постояло мгновение, поколебалось, и медленно, наращивая прыть, пошло в откат. Давненько не приключалось подобного. Ну, станется бывает, что задурит три светлые за второй, за третьей заставой. Но чтобы даже и до первой не добежать, такая лютая проруха называлась полным откатом. И была чревата неслыханно долгой, а стало быть, студеной ночью. Это уже не легкие утренние заморозки. Этак, все, глядишь, посева наверху сгубить недолго. В таких случаях весь цвет преисподней, розмыслы, сотники, ну и кое-кто помельче, собирался немедленно в обширном подвале, равноудаленном и от Кудыкиных гор, и от Теплынь озера. Проще говоря, располагался тот подвал как раз посередке Большого Желоба. И все же на сбору часто уходило полдня, а то и целый день, хотя лошадей меняли, то и дело, а уж гнали во весь дух. Главный розмысл Новьего мира Радислав бутыч благообразный, статный, излосокудрявый старец, вошел, заметно припадая на левую ногу, то ли подвернул в торопях, То ли сглазил кто-нибудь, а то и вовсе порчу навели. Завистников тча и не считано, немерено. Престановился, взглянул с досадой на люто-незнамоча, то и дело обтирающего испарину с выпуклой и заметно побледневшей плеши, и воссел во главе стола. «Так-то вот оно, люто-незнамоч!» незнамыч задребезжал он, стукнув по столешнице костяшками сухих старческих перстов. «Я ли тебе не сказывал? Держи людишек в узде!» их «Икшайся поменьше с этим!» Главного розмысла преисподней перекосило сухо на ухо. «С завидом хотеночем, чтоб ему поперхнуться! Он вон, того и гляди, грекам преисподнюю продаст, с тобой в придачу!» Тут Радислав Буточ спохватился, вспомнил, что к нынешней заковыке соперник их касательства не имеет, и сердито примолк. Однако, метнув недовольный взор на бедного люто-незнамоча, воспылал снова». И Столпосвята гонив шею, Житья уже нет от козни его, Столпосвятовых. Жаль, Бериндею умом обносился, А то бы учинил он ему Битву на речке сволочи. Всеволок вон уже на тебя жалуется, Заведомых десмутьянов От царского гнева под землей укрываешь. Так мало того, Ты их еще, оказывается, и в волхвы ставишь. Общие смуты, что ли, возжелал? Все это произносилось негромко, Но достаточно отчетливо. Так что розмыслы, разгуливающие вольно по подвалу, мигоморабели и тихо ровно комарики расселись по лавкам. «Все, что ли?» – заломив тронутую сединой бровь, Радислав Буточ оглядел собравшихся. «Завидах Отеяныча нету», – виновато ответили ему. Главный розмысл преисподней раздул ладно вырезанные ноздри и пристукнул по столу сухой дланью. «Стало быть, начнем без него», – властно известил он. Ежели кому еще не ведомо, пусть услышит, На участке люто незнамоча четное изделие ушло в полный откат. Виновные пока не разысканы. А перед тем, как уйти в откат, смяло отцеп на первой заставе. Так что не исключено повреждение обшивки. Пока я вижу только три возможности. Либо вскатить изделие вручную тем же путем на промежуточную лунку и прямо там произвести ему полный осмотр, либо вернуть назад, Но участок отсутствующего здесь по неведомым мне причинам завидах оттеноча. И опять-таки проверить со всем чьянием. Третий путь самый надежный, хотя и мешкотный. Откатить четные изделия в боковую пазуху и начать прогон нечетного. Давайте раздумывать. А по что оно вдруг в откат-то ударилось? Вопросил в недоумении кто-то. Сказываю, неведомо. Радислав Буточ нахмурился. Но так смекаю, что без инородцев тут не обошлось. Ну, тром чую. Греческий след не иначе. Собравшиеся в сомнении покачали головами. Какой еще в баню греческий след, когда и своих лоботесов на сто лет вперед припасено? Да и снасти все изношены, еле дышат. Угрюмый кряжистый вышата Сирославович, розмысл участка завалки, покашлял и рек. Лучше бы нечетного подождать». Ночь-то предстоит морозная, стало быть, колить придется пожарче. Отчетный виш и колить-то боязно. Латанное все перелатанное. Развалится еще на грех, как в черной сумеречи. Вытирая запачканные руки ветошью, в подвал вошел одетый по-дорожному завит Хатяныч. И с ним какой-то еще невзрачный божичонка. «Наладчик мой», — пояснил розмысл, заметив недоуменные взгляды. «Пусть посидит, послушает. Ему полезно». «Располагайся, Кудыка». «А ты, я гляжу, не торопишься», — зловеще проскрипел Радислав Буточ. «Или дело нашлось поважней». Завид Хатеныч бросил на главного розмысла преисподний острый взгляд и больше не смотрел. «Я там у себя распорядился изделие на лунку закатить», — небрежно изронил он. «Ту лунку, разумею, что на извороте. А задержался, потому что сам его осматривал. Наспех, конечно». Ну что сказать, вроде уцелела обшивка. Если дадут знать, что все в порядке, начнем прогон по-новой. Запала тишина. Прикипев к скамьям, все в изумлении драли глаза на завидах оттеночи. Да мы еще ничего и не приговорили! Страшно прохрипел Радислав Буточ, метнув на край стола стиснутые сухие кулаки. Своевольничаешь! И еще одно. Как бы не услышав главного розмысла... Завид Хатяныч повернулся к люту незнамочью. «Гонец сюда скакал с твоего участка. Так я его вернул. Сам передам. Нечего ему зря туда-сюда носиться». Тут Завид Хатяныч приостановился и отделил Радислава Буточа иным взглядом. Подольше, попристальней. Найден в жёлобе раздавленный храбр, из-за которого солнышко из орва выскочило. Проник под землю через вытяжной лаз, А подле того лаза поймали с треножного коня. По коню и узнали, кто это был. Ах так, из дружины Всеволока. Вот так-то, Радислав Буточ. Ищешь ты во всем греческие да теплынские козни. А козни-то, выходит, сволочанские.